Глава двадцать третья енни бросилась в коридор, что было мочи позвала остальных, после чего немедленно вернулась к Анне. Та в той же позе лежала на дне тележки. Анна! прошептала енни, хотя уже знала, что та не услышит. Я рядом. Ты теперь не одна. Она снова перегнулась через край тележки, протянула руку и осторожно погладила Анну по щеке. Голова едва заметно качнулась, значит, Анна была в сознании и почувствовала прикосновение. «Она чувствует твою руку», — сказал Хорст. Йенни взглянула на него и увидела в глазах слезы. «Тима не мог такого сделать. Никогда». Енни вновь повернулась к Анне. Вполне возможно, что она лежала здесь и в тот момент, когда они проходили здесь в первый раз, и Флориан просто не заметил ее, поскольку не заглядывал в тележку, независимо от причин. Но с этими мыслями можно было подождать. Первыми появились Давид и Сандра, остальные подошли в течение пары минут. Когда Флориан подошел ближе и увидел Анну, лицо его побелело. «Мы же сюда заглядывали», — произнес он тихим голосом. И, заметив взгляд, Ени добавил. «Ее здесь не было, я уверен». Ени заглянула ему в глаза. Он сказал, что уверен. Но так ли это на самом деле? Матиас и Анника пришли последними. Заглянув в тележку, Анника брезгливо скривила лицо. «Свинья!» «Пойти бы к нему и прибить, как бешеную собаку!» «Да, это от тебя можно ожидать», — мрачно отозвался Хорст. «Но Тима этого не делал». «Да ну! И откуда же столько уверенности?» У Инни имелись свои соображения на этот счет, но к этому можно было вернуться позже. Прежде всего нужно было позаботиться об Анне. Стоило больших усилий, чтобы достать обездвиженное тело из тележки и уложить на носилки, принесенные Давидом. Они поднялись на первый этаж, и в фуе Давид остановился и попросил Флориана, Ника и Матиаса опустить носилки. Чтобы не оставлять ее в номере, предлагая обустроить место в каминном зале и уложить там. Тогда мы все сможем за ней присматривать, и никому не придется оставаться с ней в одиночку. «Как знать!» «Опять вы за свое!» Раздраженно спросил Матес. «Мы заперли этого психа! Поймите вы, наконец!» Я не подняла руку. «Я за то, чтобы сделать так, как предлагает Давид!» Остальные, кроме Матеса и Анники, также проголосовали за предложение Давида. «Я хоть и считаю, что за этим стоит Тима, — сказала Эллен, подняв руку. — Не вижу ничего плохого в том, чтобы Анна была с нами. — Да она этого даже не заметит! — с кислой миной заметил Матиас. — Откуда тебе знать? — возразила Сандра. — Или ты, врач, и с первого взгляда можешь оценить тяжесть ее увечий? — Значит, решили? — произнес Давид, прерывая тем самым дискуссию. — Я принесу матрас сверху кто со мной? Ника молча последовал за ним, и вскоре они устроили перед камином постель, куда и уложили Анну. Аптечку расположили тут же. Как и у Томаса, на шее у Анны обнаружилась рана, как после прокола, размером с центовую монету. Они уложили Анну на спину. Енни присела на край матраса и закапала ей в рот ибупрофена, чтобы облегчить боли. Затем снова погладила ее по щеке, внимательнее взглянула на глаза и ранку на шее. Веки покраснели и слиплись, но при этом не были обожжены, как у Томаса. Йенни не обладала особыми познаниями в медицине, но предполагала, что подобные раны могла оставить кислота. Точно так же отличалась и рана в области гортани. Догадаться, что произошло, можно было и без медицинского образования. Тем более, что язык Анны, по всей вероятности, остался цел. «Раны выглядят иначе, чем у Томаса», — сказала енни, никому конкретно не обращаясь. «И кажется, у нее поранено горло». «Жар тоже есть?» — спросил Давид. Йенни тронул ладонью лоб Анны, холодный. нет Тогда могу сделать предположение. Я не обернулась и заметила, как Матиас закатил глаза. Ну, конечно, у нашего Эркюля Пуаро есть гипотеза, и он не замедлит продемонстрировать свою гениальность. Давид не удостоил его внимания. Мы не знаем, что конкретно убило Томаса, но его увечья вызвали сильнейшую лихорадку. Вполне возможно, что Томас умер от недостаточности кровообращения. Он выдержал паузу, взглянул на Анну. Ее раны выглядят иначе, хотя приводят к тому же результату. Очевидно, Анна тоже останется незрячей и глухой, не сможет говорить и двигаться. Как Томас, но без лихорадки. Хочешь сказать, кто-то экспериментирует? Давид кивнул. «Да. Я думаю, он не ставит перед собой цели убить свою жертву. Наоборот, ищет способ сохранить человеку жизнь, несмотря на раны». «Господи!» — вымолвила Сандра и на мгновение зажала рот ладонью. «Это даже хуже, чем...» «Да, и я знаю только одного человека, который способен на такое, и мы его изолировали». — заявил Матес и добавил самодовольно. — Благодаря моей настойчивости. Мне этот малый сразу не понравился. — Когда невиновность Тима будет доказана, и он окажется на свободе, уверен, ему найдется, что сказать тебе по поводу твоей настойчивости, — проворчал Хорст. «Похоже, тот факт, что нож нашелся там же, где прежде побывал Тима, сыграл себе на руку», — отметил Давид. Прежде чем Матес успел ответить, у Инни возникла мысль, и она повернулась к Йоханнесу. «Расскажи, как вы нашли нож? Кто обнаружил его первым?» Йоханнес пожал плечами. Матес? «Интересно», — произнес Давид, — Очевидно, подхватив мысль енни. Как именно это произошло? Вы прошли за этот занавес? И там лежал себе нож? На полу или где-то еще? И снова Юханнес на секунду задумался, прежде чем ответить. Нет. Матес прошел первым занимальника. Когда я подошел, он уже держал нож в руке. Держал в руке? давид вскинул брови и взглянул на матеса ты взял голой рукой предполагаемое орудие преступления да я матеас стал запинаться боже я разволновался когда увидел пятна на клинке я даже не задумывался просто взял и все аника в какой момент ты впервые увидела нож «Какое это имеет значение?» «Просто интересуюсь». Анника переглянулась с мужем и только потом ответила. «Я увидела нож прежде, чем Матиас взял его в руку. Он лежал на том столике и, как нам уже сообщила Енни, его положил туда Тима». Йенни повернулась было к Анне, но вновь взглянула на Аннику. «Я такого не говорила». Как я могу утверждать, что Тима положил его туда? Я сказала, что видела там Тима некоторое время назад. С тех пор кто угодно мог пройти туда и положить нож. Кто угодно? Теоретически даже Матес или Анника могли пронести его в кармане. А чтобы не возникло проблем с отпечатками, Матес разволновался и схватил его, после чего показал Йоханнесу. Это уже слишком, вскинулся Матес. «Обвинять нас? Ты, видно, совсем рехнулся!» «К тому же Инни уже сказала!» — едко заметила Анника, и едва Матиас повернул к ней голову, добавила. «Кто угодно мог положить туда нож!» Давид скривил рот в злорадной ухмылке. «Именно!» Воцарилось молчание. Матиас метнул на жену исполненный злости взгляд, и лицо его налилось кровью. В конце концов Ника прервал молчание. «И тем самым ты озвучила главное. Наконец-то тебе тоже стало очевидно, что этот нож не доказывает причастности Тима». «Я этого не...» — начала Анника, но ее перебила Сандра. «Нет, именно так ты и сказала. Кто угодно мог положить туда нож. Что ж...» — произнес Давид и поднялся. — Полагаю, самое время выпустить беднягу. — Не соглашусь, — возразил Матиас. — Я все еще убежден, что это его рук дело. — Кто-нибудь еще считает так же? Давид огляделся. Никто не поднял руки. Анника опустила глаза. Давид кивнул. — Кто со мной? — Я, — сказал Ника. — И я вызвалась сандра когда они вышли ейни вновь принялась гладить анну по лбу и щекам словно в благодарность та чуть качнула головой элен ты не принесешь стакан воды для анны да только не хочу идти одна ответила элен и повернулась к Йоханнесу. ты не сходишь со мной Йоханас не успел подняться как вернулись давид ника и сандра. Тима с ними не было, и их лица не предвещали ничего хорошего.